тому, чтобы мы любили друг друга. «Тут есть доля правды», — ответил Сервен. И все же маменьки наших девиц попросту хэнжи, придя они поговорить со мной, все бы разъяснилось, но огорчаться из-за этого я и не подумаю. Жизнь слишком коротка. И художник щелкнул пальцами над головой. В комнату вбежал Луиджи, слышавший часть этого разговора. «Вы потеряете всех своих учениц». — сказал он в волнении, — и разоритесь из-за меня. Художник соединил руки Джиневры и Луиджи. «Вы ведь поженитесь, дети мои?» — спросил он с трогательным простодушием. Оба потопили глаза. Молчание было их первым признанием в любви. Итак, — продолжал Сарвен, — вы будете счастливы, правда? А разве есть что-нибудь, чем не стоило бы поступиться ради счастья таких двух людей, как вы? — Я богата, — сказала Джиневра, — и вы позвольте мне возместить. — Возместить! — вскричал Сервен. — Но когда станет известно, что я пал жертвой клеветы каких-то дур и прятал у себя осужденного, даже парижские либералы будут посылать ко мне своих дочек. И тогда, может быть, я буду вашим должником. Луиджи пожимал руку своему покровителю, не в силах вымолвить ни слова. Но в конце концов ему удалось проговорить растроганным голосом. — Стало быть, вам я буду обязан... «Всем моим блаженством. «Будьте счастливы!» соединяю вас», — сказал художник, с комической торжественностью возлагая руки на головы влюбленных. Эта театральная шутка положила конец их умилению. Все трое, смеясь, посмотрели друг на друга. Итальянка сжала руку Луиджи с той силой страсти, с той непосредственностью чувства, которая вполне соответствовала нравам ее страны. «Послушайте-ка, дети мои, — сказал сэр Вен, — уж не воображаете ли вы, что все сейчас обстоит как нельзя лучше? Так вот вы ошибаетесь». Влюбленные посмотрели на него с удивлением. «Успокойтесь, я единственный, кто потерпел от ваших проказ. Вот только госпожа сэр Вен у нас немного чопорна, и, по правде говоря, я не знаю, как мы все это с ней уладим». «Господи, я совсем забыла! — воскликнула Женевра. — Ведь завтра к вам должны явиться госпожа Роген и мать Лоры, чтобы... Да — Да-да, понимаю, — прервал ее художник. — Но вы сумеете восстановить свою честь, — продолжала девушка, гордо вскинув голову. — Господин Луиджи, при этом она лукаво на него посмотрела, — как будто бы не должен больше питать ненависти к правительству короля. — Ну вот, — продолжала она, убедившись, что он улыбается, — завтра утром. Я подам прошение одному из самых влиятельных лиц в военном министерстве, человеку, который ни в чем не может отказать дочери барона Пембо. Мы добьемся неофициального помилования для майора Луиджи. Эти люди не захотят ведь признать за вами чин полковника, а вы, — добавила она, обращаясь к сэрвену посрамите матерей моих добрейших подруг, сказав им правду. — Вы ангел, — воскликнул Сервен. В то время, как в мастерской происходила эта сцена, родители Джиневры с тревогой ждали дочь. Уже шесть часов, а Женевры все нет. Нетерпеливо вырвалось у Бартоломео. Она никогда еще так поздно не возвращалась. Откликнулась его жена. Старики переглянулись с необычным для них беспокойством. Бартоломео не мог усидеть на месте от волнения. Он встал и дважды прошелся по гостиной, довольно быстро для человека 77 лет. Обладая могучим здоровьем, он почти не изменился с того дня, как приехал в Париж, и хотя старик был высок ростом, стан его все еще не согнулся. Уже совсем седые волосы поредев, обнажили большой и крутой лоб, всякому внушавший доверие к силе и твердости его характера, Лицо, изрытое глубокими морщинами, приобрело ту значительность и бледность, которые вселяют почтение. Буйство страстей еще жило в необычайном блеске глаз, и черные с брови сохранили свою страшную выразительность. Облик его был суров, но окружающие верили, что Бартоломео имеет право на такую суровость. О его доброте и мягкости вряд ли знал кто-нибудь, кроме жены и дочери. При исполнении служебных обязанностей или перед посторонними он никогда не терял величественной осанки, которую приобрел с годами. Когда он привычно хмурил свои нависшие брови, собирая в складки лицо и по-наполеоновски проницательно взглядывая на собеседника, от него веяло холодом. В те времена, когда он занимался политической деятельностью, он внушал всем такой страх, что его считали человеком нежелательным в обществе.